Глава третья. О мятеже. В наш век мир погряз в смуте. Страдания народа невозможно приумножать. Владык мира больше нет, разумные скрываются в печали. Властители нашего времени предались своим страстям и отдалились от народа. Простому народу некому поведать о своих горестях. Если бы в наш век нашлись мудрые властители и благородные служилые люди, которые сумели бы со вниманием отнестись к этим речам, они направили бы свое войско к благому. Тогда народ, стоящий ныне на грани смерти, вновь вернулся бы к жизни. Обреченные позору вернулись бы к чести, обреченные страданию обрели бы покой». Когда властитель предается собственным страстям, даже средней руки человек предпочитает бежать от своего правителя, оставлять свою родню, не тем более ли неразумный. Посему, если явилась бы преданное долгу войско, ни властители нашего века не сумели бы удержать в повиновении свой народ, ни отцы не в силах были бы сдержать своих сыновей. Посему для того, кто желает встать в мире над народом, нет ничего важнее, чем выдвинуть владеющих дала и отставить утративших дала, наградить преданных долгу и покарать забывших долг. Ученые нашего времени по большей части осуждают наступательные войны. Будучи против наступательных войн, они, естественно, обращаются к войнам оборонительным. Но если обратиться исключительно к оборонительным войнам, тогда не может быть и речи о том, чтобы суметь выдвинуть владеющих дауа и отставить утративших дао, наградить преданных долгу и покарать забывших долг. Благо и несчастье, стоящего над народом в мире, зависят от понимания им этих суждений. Ведь наступательные и оборонительные войны едины по сути, они различаются лишь по форме. Если пытаться отрицать это с помощью искусных речей, невозможно прийти к твердым основаниям. Когда человек не понимает, в чем суть суждения, он просто глуп. Когда же понимает, но обманывает себя, он лицемер. Глупец же и лицемер ни на что не годны, несмотря на все их красноречие. Такой отвергает то, что другие одобряют. Одобряет, когда другие отвергают. Наносит вред, хотя бы и стремился к благу подвергает опасности то, чему желает покоя. Нет большей напасти для властителя мира и худшего несчастья для простых людей, чем такого рода пустословия. Всякий, кто в помыслах устремляется к народному счастью, да не оставит самым пристальным вниманием эти суждения. Сред деяний наступательной войны нет таких, которые не были бы направлены на наказание утративших дава и возмездие за бывшим долг. Нет большего счастья и большего блага для простого люда, нежели наказание утративших дава и возмездие за бывшим долг. Препятствующий этому отстраняет владеющего дава и нападает на верного долгу. Такой человек является предателем дела Тана и У, и продолжателем преступлений тиранов Дзе и Джоу. Единственное, чем можно устрашить утративших дауа и изменивших долгу, это кары. Единственное, чем можно отличить владеющих дала и верных долгу, это награды. Если оставить жить утративших дао и забывших долг, это будет им наградой. И если оставить владеющих дао и верных долгу в беде, это будет им карой. Награждать злых и карать добрых, и при этом желать править народом, это невыполнимо. Посему нет ничего более повергающего мир в смуту и народ в горесть, нежели такого рода теории.